62. Можно мне собаку? Люси сидела за столом с кружкой чая. Она выглядела совершенно спокойной. «Она убежала», — подумала Мэрилин. «Она не хотела быть здесь. Она хотела сидеть в чем-то чужом темном садовом сарае с их собакой, а не оставаться в этом доме со мной. Она взглянула на нее, когда та шла между двух констеблей, обернутая в огромное одеяло, и увидела кого-то, кого едва знала». — Не злись, пожалуйста, не злись! — забормотала Люси, начиная дрожать. — Конечно, я не злюсь. Ты здесь. Ты жива. Как я могу? Люси прошла мимо своей матери на кухню. Было десять минут второго. Никто из них не хотел спать. — Собаку? Ты нам никогда не разрешала. — Это сложно. Это неправильно. — Почему? — Собака оставалась бы на весь день дома одна. Мы... Я на работе. — Но все изменилось. «Да. Так что мы можем завести собаку. У Дэвида аллергия на шерсть». Люси посмотрел в ее глаза. На секунду повисла оглушительная тишина. «Дэвида здесь нет. Казалось, будто в воздухе на кухне распылили что-то, мешающее дышать. Папы здесь нет. Все в этом доме умерли». «Я не умерла. Казалось, что умерла». «О, Боже! Мне было хорошо с собакой Прайсов». Тебе не следовало вламываться. Я не вламывалась. Сарай всегда открыт. Почему ты мне не отвечаешь? Ты всегда так, как будто меня нет. Можем мы завести собаку? Люси, дай мне... Пожалуйста, я устала. Мне не хотелось бы принимать поспешных решений. Если ты хочешь сказать «нет», так и скажи. Но не надо просто оставлять вопрос без ответа. Я не хочу сказать «нет». Я не знаю, что я хочу сказать. Я больше не могу со всем этим... — Совсем. Ты не думала об этом? Ты вообще обо мне думала? — Да, — сказала Люси. Она поднялась, отнесла свою кружку к раковине, ополоснула ее и поставила на сушилку. — Я думала о тебе. Спокойной ночи. — Люси, не уходи вот так. Мы не поговорили как следует. Ты так и не объяснила. — Объяснила. Ты просто не услышала. Как и насчет собаки. И она ушла, так как она теперь обычно перемещалась по дому. Ее ноги, казалось, вообще не касались пола. Она не издавала ни звука, и даже воздух вокруг нее казался неподвижным. Она пошла наверх. Дом все еще казался мертвым, но что-то изменилось. Она кое-что изменила, сбежав. Она оставила след. Оказавшись на втором этаже, она задумалась, а потом преодолела последний пролет и оказалась на самом верху. Она открыла дверь в его комнату. Тут пахло им, настоящим мальчишеским духом, который еще не выветрился. — Но он выветрится, — подумала Люси. Все исчезнет. Я его не вспомню. Его запаха больше не будет. Только его вещи останутся на полках. И это будут мертвые вещи. Она медленно пошла по комнате, дотрагиваясь до них. Его книги. Его модели. Его компьютер. Его лампа с Гарри Поттером, Его фигурки из «Властелина колец». Его обувь. Она подумала, останется ли тут все так навсегда, как в зачарованном замке и сказке. Про себя она поняла почти с самого начала, что ее брат мертв, и она просто приняла это. Каждый раз, когда ее родители начинали в сот раз твердить о том, что нельзя оставлять надежду, она смотрела на них и видела двух странных людей, которые никого не слушают. Дэвид был мертв, а как иначе? Ей было от этого грустно, потому что он всегда был где-то рядом, в своем странном маленьком мире, но в то же время и в их мире, и в ее, ей было неприятно думать о том, как он умер. Она пыталась как-то укрыться от этих мыслей каждый раз, когда они угрожали вновь оккупировать ее голову. Она присела на широкий подоконник, чтобы поглядеть на темный сад. Она не знала, найдут ли когда-нибудь его тело и поймают ли того, кто забрал его. Насчет этого у нее не было уверенности. Только насчет того, что он мертв. В конце концов у нее затекли ноги, она слезла с подоконника и выскользнула из комнаты своего брата. Дом снова затих, снова умер. Она не знала, пошла ее мать спать или нет. Она привыкла к тому, что никогда не знает. Побег из дома ничего не поменял. Она улеглась в своей собственной комнате и начала думать о собаках. О Барче. О какой-нибудь другой собаке. Ее собственной собаке. Ее собака все изменит. Она легла, закрыла глаза и начала собирать себе идеальную собаку. В комнате через коридор точно так же лежала Мэрилин в той же самой позе но они были не похожи. Она никогда не хотела, чтобы они были похожи. На самом деле она никогда не хотела девочку. Когда она была беременна Люси, она верила, что носит мальчика, и мечтала о мальчике, и была шокирована, когда все вышло не так. Она вспомнила, как взглянула на свою дочь, вскоре после того, как та родилась, и увидела человека со взрослым, вопрошающим взглядом и со слишком похожим на ее собственное лицом, с тем же выражением. Разумеется, впоследствии Хотя это и заняло несколько дней, она полюбила Люси. Но кто же не полюбит своего первенца? Через какое-то время ей даже начало нравиться, что у нее девочка. Во время второй беременности она не смела надеяться и рассчитывать на что-то, так что просто ждала вторую девочку. Дэвид стал прекрасным, волшебным сюрпризом. На его фоне все, что было в ее мире, померкло, стало невыразительным и бесцветным. С появлением Дэвида она почувствовала, что переродилась в другого человека, непобедимого, избалованного судьбой. Тяжелее всего, не считая потери Дэвида, для нее оказалось переносить собственное чувство вины. Она слишком любила его, ставила его превыше всего, так что его у нее забрали. Она старалась любить Люси и после рождения Дэвида, и, конечно, в каком-то смысле любила, но это уже была не та подлинная, идущая изнутри всепоглощающая любовь. Если бы ее дочь исчезла и никогда больше не вернулась, боль была бы огромная, но терпимая. Точно так же, как терпимой оказалась боль от потери Алана. К тому же на Алана она была зла. Она была обижена тем, что он ее бросил, и поражена его слабостью. «Можно мне собаку?» Люси смотрела на нее тем же сверкающим, неподвижным, вопрошающим взглядом. «А сейчас они остались вдвоем. Сейчас больше никого не было. Дэвид, конечно же, вернется, конечно, его найдут, неважно, как скоро». Она не могла допустить мысли, что он больше никогда ее не коснется. Если бы допустила, то просто рассыпалась бы на кусочки, и ее развеял бы ветер. Она цеплялась за будущее, где он был жив, как за тонкую стальную нить, которая спасала ее от того, чтобы утонуть. «Можно мне собаку?» Она слышала ее тихий голос, спокойный и уверенный. Упрямый. Люси была непроницаема. Она никогда не могла сквозь нее пробиться. Никогда не знала ее. Никогда не понимала. Она не знала. «Дэвид», — сказала она и свернулась, обняв руками фантом его маленького тела, как она делала каждую ночь. Иногда она шла в постель только для того, чтобы это сделать. «Кузнечик». Она не знала, можно им завести собаку или нет.